Глава 49. Неожиданные новости. Что такое два дня командировки? Раньше Дима бы сказал фигня, пролетят и не замечу. Теперь же два дня в столице показались ему пыткой. Очень тянула обратно, к любимой Ане, драгоценной Нане. Лучше бы он взял девчонок с собой, честное слово. Но у дочки была школа, а Аня не могла ехать без нее. Дима все утро гулял по ювелирным магазинам столицы, высматривал для своих девочек подарки. Нани уже купила очаровательные серьги в форме бабочек. Естественно, с сапфирами, ведь у нее любимый цвет синий. А вот с подарком для Ани было сложнее. Дима решил купить кольцо. Ну а чего тянуть? Они жили вместе вот уже две недели. все у них складывалось, все получалось. В своих чувствах он уверен, так что готов сделать предложение. Жениться сразу не обязательно, это уж как она это решит. Можно еще пожить вместе в качестве жениха и невесты. Лучше узнать друг друга. Если что, Дима готов и два месяца подождать, и три. Но не дольше, естественно. Его ангельскому терпению есть пределы. Да, в качестве жениха он еще протянет пару-тройку месяцев. А в качестве никого больше ни дня быть не хочет. Конечно, это не вела себя с ним, как будто он ей никто. У них установились теплые, полные любви отношения. Но Диме хотелось, чтобы все было официально. Именно поэтому он побежал в ювелирный. Он хотел подарить ей необыкновенное кольцо, чтобы носилось любовью. С гордостью показывала подругам, чтобы оно радовало ее, чтобы она улыбалась. Да только как такое найти? Измучил ни одну продавщицу, а подходящего ничего не нашел. Вот и теперь замер перед очередной витриной с кольцами, стал высматривать нечто особенное. Только похоже, что это особенное. На планету Земля еще не завезли. В кармане раздалось жужжание. Дима сунул туда руку, достал телефон, с удовольствием отметил, что звонит Анаит. Тут же взял трубку, только никак не ожидал, что из этой трубки на него начнут ругаться. «Свинья ты, Соболь!» — выдала она это запыхтела в динамик. Дима опешил, негромко кашлянул, поинтересовался. «Что случилось?» «Свин, свин, свин!» — запищала она почти на ультразвуке. я ничего не творил, чтобы ты меня так называла!» — заметил слегка обиженным голосом. «Творил! О, творил! Еще как! Со вкусом творил!» — воскликнула она. — У меня задержка. Я тебя поздравляю. Дима расплылся в улыбке, прям как чеширский кот. — Аня, ты беременна? Малышка, это же здорово. — Я еще не знаю, беременна или нет. — запыхтела Анайт в трубку. — Но задержка два дня, а у меня обычно все как по часам, так что... Я сдала анализ крови, чтобы наверняка... Результат пришлют вечером. — Ну какой же ты свин, Дима? У меня в голове не укладывается. — Нет, он не свин, он снайпер. «Шутка ли? Один раз сынает без презерватива, и, пожалуйста, второй ребенок? «Кто молодец?» «Он молодец». «Тебя вообще где учили? Предохраняться, Соболев?» Все продолжало разоряться она. «Я вот не удивлюсь, если у тебя с твоими навыками по части контрацепции еще куча детей по всей стране». «Язычок прикуси?» — хмыкнул он безлобно. «Если хочешь знать, я вообще за всю свою жизнь ни с кем, кроме тебя, без резинки не спал». Это было чистейшей правдой. Всегда четко следил за безопасностью». Только с вышла сечка тогда, в их самый первый раз. И десять лет спустя у него дома. Два раза и два ребенка. Каково? А почему ко мне такое отношение? Ничуть не угомонилась Анаид. Я у тебя какая-то особенная, что со мной экстрема, лишь без резинок. Да, особенная еще какая. Он каждый раз боролся с собой, когда натягивал презерватив. С ней хотелось без всякой защиты. Ее хотелось пометить, заделать ей десяток детей. Аня, малышка, не паникуй раньше времени. И даже если ты беременна, не переживай. Мы совсем справимся вдвоем. Я буду счастлив, если ты мне еще родишь. Но ну, успокоилась? Я все это себе не так планировала, — буркнула она. Но потом у ну, Димы понял, остывает, скоро будет нормально общаться. Оказался прав, она и перешла на другую тему. Ты точно завтра возвращаешься? Точно. Кивнул он, хоть его кивка ей и не было видно. Завтра вечером буду дома. Соскучился? Я тоже, вдруг призналась она. Дима расплылся в новой улыбке. Надо же! Она скучала. Я рад, поспешил сообщить. Мы правда справимся, Дим? Я ведь правда могу на тебя положиться? спросила она напряженным голосом. Конечно, Аня, все будет хорошо, даже не думай переживать. Я приеду и мы обо всем поговорим. Она это отправила ему воздушный поцелуй, и они попрощались. В этот самый момент Дима все-таки приметил подходящее кольцо крупный грушевидный сапфир, окруженный множеством бриллиантов. Девушка, покажите мне это кольцо. Он ткнул пальцем в витрину. Покрутил кольцо со всех сторон, а потом выбрал голубую бархатную коробочку. Ему упаковали покупку, и он отправился в московский офис Ален Ван. Уже не мог дождаться завтрашнего вечера. Первым делом, как вернется домой, вручит Ани самый значимый подарок в жизни. Помнил, как делал ей первое предложение? В попыхах перед ее домом. Той ночью был уверен, откажет. И она отказала. Тогда не сложилось, но пусть получится теперь. Если Аня беременна, это же подарок судьбы. Конечно, она переживала, еще бы. Если учесть все то, через что она прошла с Наной. Но это она еще просто не в курсе, что он готов на решительный шаг. А что? Им по двадцать восемь. Как раз время завести второго малыша. Пусть будет мальчик. Если судьба позволит. А потом еще одна девочка. Дима всегда хотел иметь троих детей. Он размечтался по полной программе. Мысленно уже выбирал имена и мальчику, и девочке. Представлял, как удивится Ане, когда получит от него кольцо. Позвонил любимой этим же вечером. Очень переживал. Как же результаты? беременны ли? Или не повезло? Весь день маял с этим вопросом. Однако телефон Ани оказался недоступен. Он набрал ее утром. Пошли гудки. Но она не взяла трубку, а потом снова отключила мобильный. Дима позвонил снова днем, а потом по дороге в аэропорт. Но ее телефон почему-то так и не включился. Тогда он набрал номер Наны. Тот же результат, отключен. Забыли зарядить все гаджеты в доме? Это точно не про его, Анаит. Дима летел домой, сходя с ума от беспокойства. Оказалось, не зря.